Глава 9 Следующим вечером я посетил церковную службу в Соборе Беспощадной Веры. Мне необходимо было укрепить свою веру. Я сидел в отдельной губернаторской ложе рядом с Адрианной Вейс. Ложа находилась у одной из огромных колонн у пересечения поперечного нефа собора ниже уровня кардинальской кафедры. Там лорд-губернатор был на виду и при этом сохранял некую толику уединения. Все прихожане могли видеть меня, но никто кроме Адрианны не мог слышать меня. Мы с ней поговорили перед началом службы, но мой разум был занят иными мыслями. Я едва осознавал, что говорил, продолжая смотреть на алтарь. башни из мрамора и обсидиана возвышалась над пределом собора на 60 футов, огромный череп из золота и бронзы взирал с ее вершины на прихожан, расправив крылья под стрельчатыми арками. Это зрелище напоминало о Суде Небесном, о том, что Император видел все. Он защищал верующих, но согрешить перед ним означало навлечь его праведный гнев и кару. Хотя я нуждался в поддержке и помощи имперского креда, я не знал, в какой форме эта помощь может быть выражена. Мне нужно было знать, что делать. Но я не хотел услышать ответ, означавший, что Элиана исчезла навсегда. «Мейсон», — мягко сказал Вейс. Я моргнул, с трудом оторвав взгляд от огромного черепа, и обернулся к ней. «Что ты сказала?» Она покачала головой. Перья на ее головном уборе медленно заколыхались слева направо. «Я задала тебе вопрос целую минуту назад». «Я даже не расслышал, что это был за вопрос». «Прости, не было смысла притворяться, что я могу вспомнить, о чем мы говорили». «Что происходит?» «Я сказал бы тебе, если бы мог». И я действительно очень хотел сказать. Я тщательно обдумал, что ей ответить. Я доверял Адриане вейс как себе. Чем больше я расскажу ей о том, что переживаю в Мальвейле, тем большее бремя возложу на нее. С другой стороны, она видит, что меня что-то сильно тревожит. И она не оставит это просто так. «Ты все еще скучаешь по Джералин», — сказал я. «Конечно, скучаю. Все время. Особенно в начале и в конце дня». Я кивнул. «Это были худшие моменты, когда требования жизни и долга отвлекали меньше, и потеря чувствовалась острее. Пустота на другой стороне постели. Это секунда после пробуждения, когда ты забываешь, что там никого нет, а потом наступает ужасное мгновение, и ты вспоминаешь, что теперь ты один. «Ты...» Я помедлил, прежде чем продолжить. «Ты когда-нибудь...» «Видел ее?» Адриана долго не отвечала. Ее руки в перчатках сжались, потом медленно расслабились, словно она сознательно приказала пальцем разжаться. Ее плечи содрогнулись. «В снах», — сказала она наконец. Так часто видеть ее это прекрасно, но потом так ужасно осознавать, что это не по-настоящему. Я благословляю эти сны и проклинаю их. Ты это имеешь в виду? Она пристально смотрела на меня, явно надеясь, что я ради моего же блага отвечу утвердительно. Но я зашел слишком далеко, чтобы лгать. Слишком много произошло со мной, чтобы я пытался найти утешение в легкой лжи. «Нет», — ответил я. «Ты видел ее... наяву?» «Нет», — быстро сказала она и глубоко вздохнула. «А ты видел Элиану?» Я не ответил, глядя в огромные темные глазницы черепа. «Больше, чем один раз?» — спросил Вейс. «Да», — произнес я, едва шевеля губами. «Где?» «В Мальвейле. А в городе?» нет Только в доме. Только ночью». «Как ты думаешь, что же это она действительно…?» – спросила она. «Я не знаю». «Это не может быть Элиана». Я вздохнул, не желая признавать эту вероятность. Еще вчера я согласился бы с ней, но не сегодня. Объяснения, к которым я попытался прибегнуть, больше не подходили. «Ты прошел через многое». Даже этих слов было достаточно, чтобы воспоминания о клоструме снова пробудились к жизни. В последние несколько дней они словно дремали, отодвинутые в сторону переживаниями, вызванными появлением Элианы. Я заставил себя не забывать, что нахожусь в соборе. Нельзя было позволить ужасам прошлого захватить меня здесь». «Это не то, что ты думаешь, это не порождение моего разума». «Ты уверен?» «Да, нет». «Ты поговоришь с Кальвином?» «Да». Казалось, мой ответ удовлетворил ее. Она больше ничего не сказала, лишь успокаивающе слегка сжала мое плечо, давая мне понять, что я не один. Кардинал взошел на свою кафедру, и началась служба. Стаи сервочерепов летали по собору, извергая из своих открытых челюстей облака Фимиама. Я с благодарностью вдыхал его аромат. Началось пение гимнов, и я с энтузиазмом присоединился. Я пел о нашем смирении перед властью Императора и о полном повиновении Имперскому креду. Я осуждал грех свободы мысли. Я приветствовал уничтожение еретиков. Я не слышал свой голос. Когда я произносил слова гимна, казалось, словно целый огромный хор прихожан пел моими устами. Я был частью целого, одним из тысяч прихожан в соборе, которые пели, мыслили и повиновались, как один человек. В этом я нашел утешение. Мои глаза наполнились слезами, и я вверил свою душу в железные объятия императора. Здесь не было места сомнениям, здесь... Нечего было бояться, кроме греха неповиновения, который мог навлечь праведный гнев на грешника. Мы пропели гимн, и кардинал Кальвин Ривас заговорил. «Для каждого из нас, — начал он, — есть столько повиновения императору. Ничто невозможно вне его закона и вне догм имперского креда. Каждое наше деяние должно вершиться в согласии с законом его И таким образом каждое наше деяние и каждая наша мысль есть повиновение ему И преклонение перед ним, ибо ничто не может быть умышленно вне имперского креда Я слушал с напряженным вниманием Ривос говорил то, что мне нужно было слышать, и то, чего я боялся Я пытался напомнить себе об этих заповедях, пытался сделать, чтобы вера снова была сильна в моей душе. Подчинение воле Императора поддерживало меня на всех полях сражений. Даже в кошмаре Клострума, когда ужас, тиранидов и позор поражения обрушился на меня, я находил утешение хотя бы в том, что умру, служа Императору без сомнений. Но сейчас мне было трудно верить столь же непоколебимо, как я верил раньше в каждую из заповедей имперского кредо. Они отрицали, что виденное мною в или возможно. Если все, что я видел, было иллюзией, значит мой разум действительно стал предавать меня. Но если хотя бы что-то одно из этого было реальным, что тогда? Если ничто из этого не было реальным. Значит, не была реальной и Элиана, и принятие этого должно было изгнать ее. Такая мысль была для меня невыносима. Но, признаваясь честно, я не мог поверить, что все это иллюзия. Особенно после последней ночи. В Мальвейле что-то происходило. Что-то реально происходило. Я уже зашел слишком далеко, пытаясь притворяться, что это не так. «Иллюзии обладают реальными последствиями», — громогласно объявил Ривас. «Отрицать эту истину есть преступление!» «Воистину так. Служба длилась три часа. Три часа я метался между утешением и отчаянием. И когда она закончилась, я чувствовал себя не лучше, чем до неё. Я должен был поговорить с Ривасом. — Я подожду тебя, — сказал Вейс. Прихожане медленно расходились. — Увидимся у дверей. Я поблагодарил ее и направился к резнице. Она располагалась в дальнем конце лабиринта коридоров за алтарем. Дверь была открыта, и Ривос в своих кардинальских ризах стоял, опираясь о письменный стол. Когда я вошел, кардинал улыбнулся. — Ты ждал меня? спросил я. «Конечно». «Потому что ты видел меня в ложе?» Я ощутил укол вины, потому что за столько дней впервые нашел время посетить церковную службу. «Потому что я видел страдания на твоем лице». Он указал на железное кресло с высокой спинкой в углу комнаты. Кресло было повернуто к его столу, за которым стоял небольшой алтарь. Сидеть на этом месте означало находиться одновременно под взглядом кардинала и императора. Воистину, место спасительное для души. «Что происходит, Мейсон?» — спросил Ривас. Я сел в кресло, глядя прямо вперед в глаза моего друга и в глазницы черепа на алтаре. Я рассказал Ривусу все, настолько спокойно, насколько мог, говоря только правду без преувеличений. Я описал то, что казалось мне реальным и то, что могло быть иллюзией. Я уже не мог решить, что из этого было реальным, а что нет. Кошмар, в котором лицо Элианы превращалось в череп, тревожил меня все больше. Я не хотел думать, что безглазый ужас был более реальным, чем представляло мое подсознание. Ривос слушал, не прерывая меня. Когда я останавливался, он иногда просил меня пояснить что-то подробнее или продолжить рассказ. Все это время он почти не двигался, но морщины на его лице, казалось, становились все глубже. А в глазах все больше была заметна тревога. Когда я рассказал всё, он спросил. «Ты переживал что-то подобное раньше?» «Нет». Хотя Адриана сказала, что моё душевное состояние не столь стабильно, как прежде. — Наверное, она выразилась более тактично. — Да. — Ты считаешь, что она не права? — Насчёт моего сознания она права, но не насчёт того, что лишь им можно объяснить то, что я видел. Ривос сжал руки, потом разжал. Он выглядел явно более обеспокоенным, чем Вейс. — Я согласен с тобой, — сказал он. — Я думаю, что, возможно, что-то не так в самом Мальвейле. Я считаю, тебе нужно уехать оттуда немедленно. — Что в нем не так? Что может вызвать такие явления? Ривас огорченно вздохнул. — Я не знаю. — Есть что-то в Имперском кредо, что может объяснить виденное мной? — Нет. Ривас, казалось, хотел сказать что-то еще, но замолчал. Я узнал взгляд на его лице. Это было выражение лица человека, столкнувшегося с неприятным парадоксом. «Я видел призрак Элеаны?» – спросил я прямо. «Призраков не бывает». Ответ Ривас оказался слишком банальным. Он был будто процитирован, в нем не было убежденности. м «Тогда у меня нет ответа для тебя сейчас», — сказал Ривас. Он осторожно выбирал слова. «Я не хочу делать поспешных выводов, но ты видел что-то. Поэтому я предлагаю тебе покинуть Мальвеэль». «Я не могу». За весь день, полный сомнений, это были самые категоричные слова, которые я произнес. «Почему?» «Ее дневник». Я начинаю понимать, что означало оставить ее здесь, какую ответственность ей пришлось на себя взвалить. — Ничего такого, о чем она не знала бы. И ты покидал и раньше, когда дети были совсем маленькими, и с ней было все в порядке. — Возможно, я не знаю, но в этот раз что-то сломало ее, что-то убило ее, Кальвин. Он печально кивнул. «Я думаю, если я останусь в Мальвейле, у меня будет шанс на искупление», — произнес я. «Перед кем? Кто будет прощать тебя? Не Элиана. То, что ты видел, это не она». «Я не могу рисковать, что это может оказаться не так». «А Катрин и Зандер, пусть хотя бы они уедут из Мальвейле». Я покачал головой, чувствуя упрямое нежелание так поступать. Моя семья снова была вместе. Зандер начал проявлять признаки понимания, что такое долг. Катрина разговаривала со мной без враждебности. Может быть, мы никогда не будем близки, но мы не были теперь и совсем чужими. Я не мог отбросить все, что сумел достигнуть. Они ничего не видели и не слышали. Ты можешь со всей честностью сказать, что они там в безопасности? В большей безопасности, чем если бы они жили в городе. Манфор не намерена сдаваться. Она не смогла убить меня и знает, что ее дни сочтены. Поэтому она будет еще более опасной и попытается причинить вред мне и моей семье всеми возможными способами. «Есть и другие возможности защитить твоих детей», — сказал Ривас. «Я не хотел слушать о них». Нет причин полагать, что они там подвергаются большему риску. Твой кошмар. Возможно, это просто кошмар. И даже если нет, мне не было причинено вреда. Раны могут быть нанесены не только плоти. Не мне напоминать тебе об этом. Он был прав. Но разве я был в худшем состоянии, чем до того, как поселился в Мальвейле? если бы я мог искупить, я подумал о страдании, которые выражало лицо Элианы, если бы я только мог избавить ее от этого страдания, если бы я мог дать ей покой. Я знал, что это противоречит всему, что говорил Ривас. Я думал и действовал так, словно действительно видел призрак Элианы, словно это действительно была она. Мне нужно, чтобы это было так. С внезапной ясностью я увидел, что это единственная возможность для меня обрести покой, действовать так, словно это действительно была Элиана. Потому что если бы я сделал так, как просил Ривас, я отрицал бы существование призрака, а Ривас бы ошибался, тогда мне не было бы прощения. Ривас видел, что не сможет склонить меня последовать его совету. «Хорошо. Делай, как считаешь нужным». «Это значит, что ты попросишь инквизицию нанести мне визит?» «Ты же знаешь, что нет». Он выглядел огорченным. «Прости, это было нечестно». «Обещаешь, что будешь рассказывать мне обо всем, что случится?» «Обещаю». Казалось, Ривас не хотел отпускать меня на этом, но он ничего не мог сделать». Я чувствовал его тревогу, когда выходил из резницы. Собор к тому времени опустел. Мои шаги были едва слышны, когда я шел к выходу. У дверей меня ждала Вейс, как она и обещала. Рядом с ней стоял штавак. Их лица были прочны. «Что случилось?» – спросил я. «Зандер», – вздохнул Вейс. «Что он сделал?» «Точнее, делает сейчас». Видели, что он направился в неумолимый свет. «А что это?» «Частное заведение, так сказать, им владеет Амир Баканта», — я выругался. «О чем он только думает?» «После всего, о чем мы говорили, Зандер с тем же успехом мог просто положить голову на плаху Манфорв. «Похоже, он не думает», — проворчал Вейс. «Это понятно». Такая легкомысленность и безответственность была столь вопиющей, что просто не могла не быть преднамеренной. «Я отвезу вас туда», — предложил Штавак. Я поблагодарил его, и мы погрузились в Таорекс, ожидавший на краю площади. Увидев бронемашину, я удивленно поднял брови. «Не думаю, что следующая попытка Монфор случится так скоро и будет настолько очевидной». «Я знаю», — сказал Штавак. Просто я подумал, что в таких обстоятельствах будет полезна демонстрация силы. Я согласился. Мы ехали по Вальгаасту, направляясь на восток, и оказались в районе, где улицы едва тянулись на квартал, прежде чем резко свернуть. Движение по ним шло очень медленно. Машины еле ползли сквозь толпы пешеходов, текущие между домами и собиравшиеся у ночных заведений. Люди пытались убраться с пути угрожающего рычавшего Таурекса, но на улицах было слишком тесно. Мы ехали мучительно медленно. Пока мы доберемся до неумолимого света, у Зандера будет более чем достаточно времени, чтобы причинить серьезный вред. Или чтобы вред причинили ему. Заведение располагалось в подвале многоэтажного дома, который тоже был собственностью Баканты. Он выглядел более богато, чем большинство домов вокруг него. Барельефы и горгульи на фасаде были более затейливы. Окна были больше, парадные двери сделаны из прозрачного бронестекла. За ними виднелось багряное и позолоченное убранство вестибюля. Бакант заботился о тех, кто был верен ему, и объявлял об этом всему миру. Когда мы вышли из Таорекса, краем глаза я заметил движение – На улице было много людей, и, казалось, не было причины, чтобы один человек привлек мое внимание больше, чем другие. Но почему-то этот привлек мое внимание. Обернувшись, я увидел силуэт на перекрестке переулка, ведущего за дом. Силуэт медленно покачивался, его одежды колыхались, словно в текущей воде реки. Это была Элианна. То, как она стояла, глядя на меня, слегка склонив голову влево, даже то, как она странно покачивалась. Я знал, что это была она. «Лорд-губернатор?» – спросил Штавак. Я стоял неподвижно. «Там!» – произнес я. «У входа в переулок. Вы видите кого-то?» Теперь я не видел. Она была там, а сейчас она исчезла. Но я все равно чувствовал странное успокоение. Она присматривала за своей семьей. — Нет, — солгал я. — Я ошибся. Элиана явилась мне за пределами Мальвейля. Моя кровь кипела от едва сдерживаемой радости. Я подумал, что же это может означать. — Мы становимся ближе, — решил я наконец. Стена между нами стала тоньше. И еще я подумал, что скажет об этом Ривас, когда я решу рассказать ему. А пока этот секрет был только мой, и я хранил его. К входу в неумолимый свет спускались широкие ступени справа от парадного входа в дом. Два охранника стояли у пластальных дверей, гравировки на которых изображали святых императора и все же намекали, что клиентов за дверями ждет скорее веселье, а не строгие обряды. Штавак был не в служебной форме, но со значком Адептус Арбитрос. Охранники взглянули на эмблему с кулаком и весами и отошли в сторону. Внутри люстры с шарами-люминами излучали теплый ненавязчивый свет над круглыми дубовыми столами, окруженными металлическими полукабинетами с такими высокими спинками, что было не видно, кто сидит на них. Казалось, что зал неумолимого света наполнен миниатюрными клоатрами. Однако искать Зандера нам не пришлось. Он был хорошо заметен и издавал много шума. Он стоял на столе, держа в руке бутылку Амасека и орал во весь зал. «Посмотрите на меня!» — кричал он. «Посмотрите на меня! Разве я похож на угрозу?» «Ты похож на дурака!» — ответил кто-то. «Да, да, именно!» «Вижу, вы хорошо знаете меня!» Его собутыльники засмеялись, с ними захохотали и те, кто наблюдал из-за других столов. «А что я способен? Заседать в совете?» «Даже это у меня получается кое-как!» «Я способен управлять?» «Видит император?» нет «Я способен быть лишь одним – дураком!» Кто из вас будет бояться дурака? Баканта, сложив руки на груди, наблюдал за этим спектаклем с некоторого расстояния. Когда мы подошли, Баканта бросил на меня многозначительный взгляд. Вы приехали вовремя, сказал он. Это вы сообщили, что он здесь, произнес Штавак, прищурив глаза. — Жест доброй воли. Я подумал, что лорд-губернатор пожелает взять ситуацию под свой контроль, прежде чем она станет неловкой. — Благодарю вас, — процедил я. Я подошел к столу и встал перед Зандером. — Слезай, — приказал я. Он не обратил на меня внимания. — Скажите всем, — кричал он. Скажите каждому И особенно скажите леди Манфор Я не угроза Я просто не умею Быть угрозой И никому не нужно Ничего делать со мной Вы даже не заметите, что я здесь Хватит Пророчал я и схватил его за лацкан И стащив со стола Рассыпая посуду, он соскочил на пол Едва не рухнув Пошли, сказал я, потащив его к выходу Сейчас же «Ну, я еще не закончил!» – промычал он. «Я хочу, чтобы все поняли...» «Они и так отлично все поняли!» Штавак подошел, чтобы помочь мне. Вместе мы вывели Зандера из зала и посадили в Тауракс. Мы смотрели друг на друга в десантном отделении бтр «Что это было?» – спросил я. «Что ты творишь?» «Я действовал из самосохранения». «Я видел только позорное кривляние», — он пожал плечами. «Лучше позорно кривляться, чем быть мертвым». «Ты говоришь, как трус. Мне еще никогда не было так стыдно за моего сына». «Я говорю, как реалист». Он был далеко не таким пьяным, каким казался. «Я видел», — вдруг прошептал он. «Думаешь, мы не увидели бы в доме? Ты мог бы сказать нам». Мог бы, по крайней мере, быть честным. «Что ты видел?» Спросил я, похладев. Зандер не ответил. Он откинулся назад и яростно смотрел на меня всю дорогу. Когда Штавак высадил нас у Мальвеяля, из дома вышла Катрин. «Что ты сделал?» Спросила она у Зандера. «Ты сделала бы то же самое, если бы хотела жить», огрызнулся он. «Он был в питейном заведении советника Баканты», — сказал я. «Кричал всем, что покоряется Монфор!» Катрин с отвращением посмотрела на него. «Если бы у тебя были мозги, ты бы сделала то же самое», — ответил Зандер без тени стыда. «Значит, ничего из того, о чем мы говорили, что мы должны быть сильными и держаться вместе, ничего не значит для тебя?» «Нет, не значит». Он помолчал. — Ты же не видела это в библиотеке? — Не знаю, о чем ты говоришь. — Пойдем со мной. Зандер направился в библиотеку. Его походка была вполне устойчивой, в ней сквозила злость. Я понял, что ошибался. Он совсем не был пьян. Спектакль в неумолимом свете предназначался исключительно для зрителей. Это разозлило меня еще больше. В библиотеке Зандер направился к стене, расположенной напротив окна. Её занимал шкаф с книгами, но по обеим сторонам от него были свободные участки. На одном из них справа был герб штроков, скрещенные мечи над дворцом. Слева висела в рамке генеалогия, которая так встревожила Элиану. Я не обращал на неё внимания, пока не прочитал дневник моей жены, а после этого я сознательно избегал рассматривать генеалогию. Я не сомневался в достоверности того, что увидела Элиана. Просто я думал, что от разглядывания генеалогии ничего не изменится. И, похоже, Зандер намеревался доказать, что я прав. Он указал на генеалогию. «Смотрите!», Смотрите! — воскликнуло. «Смотрите! Видите, что происходит с семьями губернаторов? Они просто прекращают существование!» Он повернулся ко мне. «Ты знал об этом, не так ли?» Я кивнул. «Все эти разговоры о наследниках...» — вздохнул он. «Сплошной обман!» Боль в его голосе заставила меня вздрогнуть. Катрин посмотрела на генеалогию. «Так что говоришь это значит?» — спросила она Зандера. «Что мы обречены!» «Тьф, глупости!» «Как ты можешь так говорить?» Ведь губернаторский титул никогда не передавался от родителей к детям. Вся правящая ветвь просто вымирала. Наше будущее определяет не этот листок бумаги. Я хочу быть уверен, что мое будущее он точно не определит. Поэтому Манфор должна знать, что я не претендую ни на что, тем более на губернаторство. И уж если я напуган, ты должна быть в ужасе, потому что ты старше, Следующая в очереди. Ты подвергаешься самому большому риску. «Я уничтожу Манфор», — заявил я. «Она больше не сможет причинить вред моей семье». «Это все замечательно», — вздохнул Зандер. «Но пока я постараюсь убрать себя из ее списка целей». «Ты дурак и трус», — сказала Катрин. «Но то, что ты объявил себя дураком...» «Не спасет тебя. Монфор не оставит тебя в покое лишь потому, что ты бесполезен. Ты все равно остаешься штроком, и пока хоть один из нас представляет угрозу, она будет держать в прицеле всех нас. Ты лишь облегчил ей задачу. Теперь ты более легкая цель». «Тогда никто из нас не должен быть угрозой», — завопил Зандер. «Дайте ей то, что она хочет. Разве губернаторство стоит того, чтобы за него умирать?» «Солус стоит того, чтобы за него умирать», — возразил я. «И долг тоже». толк Зандер горько рассмеялся. «Смотри, что твой долг сделал с нашей семьей! Что он сделал с нашей матерью!» «Она понимала, что это значит!» — прохрипел я, а мое горло сдавило от гнева и чувства вины. «О, и это ей помогло? Она понимала, что сломало ее? Прекрасно умереть, ни за что!» «Если ты это понимаешь!» «Ты жалок», — сказала Катрин. «Но продолжай. Кричи всем, что ты бессмысленное ничтожество». «Я так и намерен сделать. Я хочу остаться в живых. Если вы двое ничего не хотите делать, я собираюсь сделать для этого все, что смогу». «Ты пытаешься спрятаться от теней», — сказала Катрина. «Ты хочешь сказать, что на нашей семье проклятие? Ты собираешься произнести такую ересь?» Зандер не ответил. «Отец сейчас губернатор», — продолжала Катрин. «Позже губернатором стану я, а ты можешь и дальше прятаться в бутылке». «И что, ты просто смиришься со своей судьбой?» «Я ни с чем не смирюсь», — Зандер попятился от нас. Я не понимаю, как вы можете смотреть на это доказательство правды моих слов и не беспокоиться. Согласиться с твоей трактовкой, это означает согласиться с ересью, заявила Катрин. Я принимаю лишь волю императора, какова бы она ни была. Зандер сразу утратил свою энергию. Его плечи поникли, на лице отразилось отчаяние. Как бы ни был я зол на него, я понял, то, что он сделал сегодня ночью, было неким извращенным видом смелости. Движимый страхом, он все-таки отчаянно пытался заставить нас свернуть с пути, который, по его мнению, вел к гибели. С его точки зрения, мы были сумасшедшими. С точки зрения Риваса, я, несомненно, тоже был сумасшедшим. Я задумался о том, как быстро Зандер пришел к выводу о злом Роке, висевшем над нашей семьей, и как упорно он в это верил. Неужели ему хватило для этого лишь взгляда на генеалогию? Неужели простая случайность заставила его заметить генеалогическое древо на стене? Меня к дневнику Элианы привела отнюдь не случайность. Может быть, Элиана повлияла и на него, и он даже не осознал этого. Может быть, она пыталась спасти его? Нет, я не могу допустить возможность того, что Зандер прав. Это был путь к пренебрежению долгом. Зандер вздохнул, глядя на меня с гневом, скорбью и отчаянием. «Почему ты вернулся?» – тихо спросил он. – «Чтобы убить нас». Он не стал дожидаться моего ответа и ушел своему стыду я испытал облегчение. Мне нечего было ему ответить.